Веченца. Как один из пленительнейших итальянских городов вспоминается Веченца, столь тесно сдвинувшей свои красные крыши среди зеленых садов и виноградников счастливой долины, отделяющей предгорье Альп от холмов Монти-Беричи. Две неподвижных зеркальных речки, Ретрона и Бакильоне, омывают ее Луга их касаются иногда городских улиц, и перекинутые через них арки мостов повторяются в глубоком стекле их вод. Солнце любит этот прекрасный город, расточительно льет оно свой свет и тепло на плиты его торжественной пьяцы, где бел, как снег, истрийский мрамор базилики паладьо, и черна ржавость зимних непогод на ее колоннах и фризах. Ослепленный архитектурным чудом, перед которым меркнет либрерия Сан-Марко, долго не сходит при с площади, погруженной в великолепный покой свершений и, как во сне бредет по улицам, безлюдным и фантастическим, с их тихими ремеслами нынешнего дня и героическими жилищами Ренессанса. Закрывая рукой глаза, От солнечного блеска он останавливается здесь на каждом шагу, чтобы разглядеть причудливости готически венецианской кассы или вглядеться в вечные новизны Палладианского дворца. Веченца недаром слывет городом дворцов. О них мечтает путешественник, проснувшийся в свое первое здесь утро в просторной и прохладной комнате гостиницы «Трех гвоздик» и с какой щедростью Веченца осуществляет эту мечту. Немногие представляют себе, что этот город паладио был бы все же прекрасен, если бы даже несчастье помешало Паладио родиться в нем в 1518 году и быть величайшим из его граждан. Из всех городов венецианской терре — суши. Веченца оказалась более всего доступна архитектурному инстинкту Венеции. Ни Верона, и уж, конечно, ни Падуя и ни Тревизу, даже, дышащие и до сих пор Венецией, не были, однако, такими чисто венецианскими в своем строительстве, какой всегда была виченца. Ее улицы полны домами, которые могли бы отразить свои пропорции, свою окраску, свои окна, порталы и балконы в водах любого. Венецианского Рио. Иные площади ее похожи на Венецианский кампу, и вся Веченца кажется нам маленькой, сухопутной Венецией. Здесь есть свой дворец Кадуора, палацо Скиона Корса. С Пладианским Порто Клеони, соседству здесь Порто Клеони Венецианский готический, и если один фасад великолепного дворца Тьена, Создан Палладио, то другой остается произведением ломбардско-венецианского ренессанса. Веченца особенно долго держалась в венецианской готике, любя сквозистость ее фасадов и ажурность ее украшений. На пороге XVI века резец скульптора здесь охотнее, чем где-либо точил белый мрамор готических оконных обрамлений, и кисть живописца заливала простенки горячей венецианской краской. Когда построены этот палаццо Браски с его портиком, напоминающим венецианские лавочки, или это затейливая касса Пигафет? с ее витыми колоннами, каменными плетениями и элегическим девизом «Нет розы без шипов». А последнее мы знаем, что она выстроенных в 1481 году, к концу XV века, относится и касса Регау, в то время как маленькие очаровательные дворцы Гарцадори и Наворота, быть может, старше их на сотню лет. Но между теми и другими не было существенных различий. Восхищенная строительством расцветавшей Венеции и применившая к нему свой удивительно найденный скромный масштаб, та, ранняя Веченца, оставалась верна ему в продолжении целого столетия. Это столетие видело ряд живописцев из Веченцы. Ни Кватроченто, ни Чинг правда, не явили здесь группы мастеров, связанных местными традициями, которую можно было бы окрестить Веченская школа. Но помещенные между Венецией и Вероной художники-веченцы слишком несправедливо все же бывали объединены историей и критикой. Совсем недавно воздал им, наконец, должный танкрет Бареннио в своей книге «Художники-веченцы». Облики Бартоломео Монтанья и Джованни Буанконсильо обрисованы с точностью в этой книге, и невольное удовлетворение испытывает знакомясь с ней тот, кто видел превосходных и забытых вичентинских мастеров на их родине. Бартоломео Монтани был учеником Альвизе Виварини, державшего в Венеции плодотворнейшую мастерскую, из которой вышли Чима да Конильяно, Марко Базаити, Франческо Бонсиньори и Лоренцо Лотто. На размышление наводят то странное на первый взгляд обстоятельства, что группа учеников среднего Альвизе оказалась далеко более интересной и привлекательной, чем группа последователей и подражателей великого Беллини. Как бы то ни было, один Монтанне уже мог бы составить славу мастерской Альвизы. Италия Кватро Ченто немного видела мастеров, проникнутых такой глубокой серьезностью. Этот славнейший из живописцев Веченце не был замкнут для веяний волновавших его современников. Монтенне и Беллини, Венеция и Падуя участвовали в сложении его искусства. При всем том его... Остережешься назвать эклектиком. Есть что-то личное его всегдашней искренности. Композиции его ритмичны, особая мера найдена им между подуанской твердостью и венецианской плавностью, и краска его гармонична и легка в прозрачной ее и золотой зеленоватости. В музее Веченцы блистают своей сохранностью около десятка вещей этого редкого мастера. Торжественный Алтарный образ с пределами, Мадонны, фигуры святых и своеобразнейшее презентационе, введение в храм, включающее прекрасный профильный портрет. Один из немногих на севере Италии, Монтания, устоял перед соблазнами искусства Джорджоне, хотя умер он лишь в 1523 году и много работал в свои поздние годы. Его соотечественник и младший современник Джованни Бонконсильо был как-то задет волной джорджанизма и, быть может, в самом себе носил, кроме того, романтические черты темперамента, роднящие его с Цорци до да Кастельфранко. Этот художник забыт еще более, чем Монтанне, и, соответственно, тому еще более несправедливо. Противоположный своему земляку, он неровен и нервен, напоминая тем Лоренцо Лотто. Упадок многих его вещей свидетельствует о внутренней слабости, какой именно никогда нет у Монтании. Но, проходя по залам Венецианской академии, не останавливаемся ли мы даже среди всяких ее чудес перед фрагментом «Бон изображающим трех святых, и не предпринимаем ли после того прогулку в отдаленную церковь Сан-Джакамо-даль-Орио, хранящую его алтарь? И не разочаровывает нас в ее художнике. Пьета Бонконсильо в здешнем музее — одна из замечательнейших картин всего итальянского Ренессанса, шедевр расположения, чувства, пейзажа. Трагическое выражено здесь в связи с природой, и никогда никому из Джорджонесков не удалось слить так фигуры и пейзаж в счастливости мифа, как сделал то художник Веченци. Странным образом Бон консиле превзошел здесь многих великих своих современников и, прежде всего, превзошел себя, потому что написанное отлично Мадонной его в здешней церкви Сан-Рокко далека все же от его гениальной пьеты. Может быть, воспоминание об этом сокровище живописной веченцы расхолаживает несколько того, кому кажется неудачным, Джамбеллина в Санта-Корона и обыкновенным пальма в Сан-Стефана. Церкви Веченцы, сохраняющие алтари венецианских и своих мастеров, не необозримы так, как церкви богатой Вероны. Обход их займет всего лишь одно утро, естественно, закончившись вечером восхождением к Мадонна Димонте теберико Минуя тихие улицы города, мы выходим в луга «Ретроне» и, перейдя маленький мост, начинаем подъем на гору, прославленную мирными виллами зодчих Ренессанса и подвигами боев Ресорджименто. Фиченца героически защищала здесь свою национальную свободу в памятные дни 1848 года. Австрийцы, взбешенные отчаянным сопротивлением горожан, изрезали штыками и саблями великолепный холст Веронеза, украшающий поныне, увы, после сплошной реставрации трапезную былого монастыря Мадонна Дель Монте. Но ядра тех ста девяти пушек, с которыми Родецкий предпринял штурм непокорной Веченцы, пощадили каким-то чудом портик, сооруженный Сиечента и идущий с самого начала до верха горы. Мы можем... Следовать в его тени, видящий столько пилигримов в дни ежегодной феста Делла Руа, праздника Руа, или подниматься рядом по тропе под старыми каштанами, усеянными белыми свечами цветов и гудящими раями пчел весенние дни. Обширный храм наверху принимает нас в свои учено-рассчитанные прохладные пространства, Мы глядим на Веронеза в трапезной и на суровую пьету Монтании в сакристии. Но мы невольно торопимся выйти, чтобы еще раз взглянуть с вершины горы на Веченцу. Как хороша она отсюда в тот час, когда садится солнце и заливает золотом ее тесно сдвинувшиеся красные крыши. Постепенно темнеет густая зелень окружающих ее садов, голубая дымка окутывает равнинные дали, Среди роскошных виноградников на самом склоне холмов белеет портик виллы и зажигаются ее стекла в последнем луче, в то время как высокая компанилия у паладианской базилики роняет чистый звук колокола. Не такой ли видел Веченцу бедный герой романа Анри де Ренье в те дни, когда героические иллюзии наполняли его голову, столь жестоко потом обреченную действительностью лишь на комедийные палочные удары? «Наш город, — говорит Тито Басси, — не может почитаться ни самым древним, ни самым значительным, ни самым обширным, ни самым прекрасным в Италии, и случайности моей бродячей жизни позволяли мне видеть многие города, превосходящие его роскошью и величием. Мне не приходит мысль приравнивать нашу Веченцу к тем блестящим ее соперницам, чье имя одно уже возвещает неоспоримую славу. Что такое она в самом деле рядом с величественным Римом, матерью городов, рядом с божественной Флоренцией, царицей искусства, рядом с ученой Болоньей? Обширный Милан далеко превосходит ее, равно как и многолюдный Неаполь. Две наши соседки, даже Верона и Падуя, имеют над ней в прошлом преимущество войны и науки. Что до Венеции... Крылатый лев, который простирает свои когти над нашей веченцей, то разве не первенствует она своей силой и необыкновенностью? Властительница морей, не есть ли она в то же время несравненная сирена, а сердца и взоры? Она притягивает к себе любопытство всего света, и иностранцы, посещающие ее, навсегда уносят с собой воспоминания о незабвенной ее красоте. И тем не менее была бы достойна внимания их и наша веченца, Взгляните на нее, расположившуюся у подножия своего Монте-Берико, среди плодоносной своей равнины, среди своих садов и виноградников, увенчанных гирляндами лос и кистей. Ее две речки, ее ретроны, ее бакильоны опоясывают ее лентой живых и свежих вод. Вот она, еще издали являющая нашим взором свою стройную и высокую кирпичную компаниле, округленные куполы своих церквей, и величественную архитектуру своей палладианской базилики. О, какое благородное зрелище представляет она, когда глядишь на нее с равнины или с зеленых холмов Монте-Берико. Вблизи она не менее прекрасна, нельзя увидеть ее и не полюбить, но к этой любви к ней примешивается чувство почтения. Не есть ли она город дворцов? Гений божественного ее Палладио украсил ее великолепным каменным убранством. Это он создал здесь те фасады, исполненные благородной торжественности, которые составляют достоинство и славу веченцей, которые подымают нашу душу к идеям величия и героизма. Дворцы Палладио, вскружившие некогда бедную голову Тита Басси, до сих пор стоят на улицах веченцей, переменившие много раз владельцев и назначения, тронутые временем, но пощиженные людьми, спорящие с веком и как бы упорно не желающие уйти в прошлое, восхищающие нас так же, как восхищали они Гёте, и столь же живые, как в дни их первых обитателей. Волнующая вечность оказалась суждена искусству Палладио. Во многие истории искусства вошел этот великий зодчий Италии с несколько странным для него именем – Теоретика. Недостаточно ли построил Палладио дворцов, вилы, церквей, чтобы быть и величайшим практиком архитектуры? Никакой другой архитектор не был так чужд шаблону и постоянной формуле. Каждое свое здание Палладио решал наново, не только в общем, но и во всех частностях. Гениально одаренный чувством пропорций он поражает крайним разнообразием своих пропорций. Вариации меры... В его колоннах и его ордерах неисчерпаемы. Расчленение фасадов и деление плана всякий раз изобретены им по-иному. Паладью ни разу не повторил себя, и в то же время все, что им создано, могло быть создано именно им и только им одним. В этом истинная классичность его искусства, искавшего и нашедшего единства в многообразии. Независимо от рода его искусства и от его эпохи и места в истории, Палладио изумляет как явление исключительной творческой насыщенности. Замыслы, идеи, осуществления освобождаются им легко, щедро и естественно. Его воображение не отягощено и не переполнено. Оно не вступает в трагическое противоречие с законами искусства, потому что законы архитектуры живут в душе Палладио так же инстинктивно, Как живет в душе Пушкина инстинктивный закон стиха. Как Пушкин, он есть сам своя норма, раскрывающаяся у обоих в каждом явлении их искусств и, быть может, в каждом их жизненном движении. Все, что от палладио творчества и в чистейшие творческие струи влекли бы нас дела и мысли его, прослеженный шаг за шагом и изо дня в день, подобно тому, как влекут дела и дни русского поэта. Восстановить дела и дни Паладио трудно, может быть, немыслимо. Юность его темна, учителя неведомы. Палладио воспитал себя сам во время своих поездок в Рим и путешествий в места, прославленные римскими руинами. Он изучал древность и постиг ее тайну так, как не могли того сделать его предшественники. Он не стремился похитить у Рима готовые эффекты форм, как хотели одни, или вырвать у него секрет славы, о чем мечтали другие. Организм древней архитектуры он изучал солидно, терпеливо, внимательно и бескорыстно. Он жил в убеждении, что это не чья-то чужая архитектура, рядом с которой, возможно, какая-то иная, но что это вообще единственная, возможная и нужная архитектура. Менее всего Паладио был подражателем, мало художников столь же далеких, как он, от какой бы то ни было ремесленности. Вместе с исследователем в нем уживался изобретатель, и именно инвенция была движущим началом его творчества. Осмысливающий прошлое, он весь был устремлен воображением в будущее, изучая старину, был полон неиссякаемой свежестью и новизною. Об отношении Палладио к Риму лучше всего сказал «Кватремер де конси». Палладио как будто бы задался целью показать что все разумное в формах и пропорциях древней архитектуры годится для всякой эпохи и для всякой страны, с теми изменениями, которых не отвергли бы и сами строители древности. Он как бы поставил себе задачу сделать не то, что уже было сделано ими, но то, что они должны были бы сделать и сделали бы, конечно, если бы, возвратясь к жизни, стали работать для наших жилищ. Отсюда проистекает вполне свободное, легкое и находчивое применение им планов, линий и украшений античности во всех родах архитектуры, к которым обращался его талант.